Наступило молчание. Императрица сидела, прикрыв глаза рукой от ярких свеч. Великий князь и Шувалов говорили теперь про связь Бестужева со штемпки. Так как это не касалось фике, то она стояла молча, перебирая на груди черные кружева. Наконец императрица подняла на нее глаза. «Как же ты смела!» отдавать приказания Апраксину, останавливать армию в наступлении. Я? Приказание? Никогда в жизни. Мне в голову никогда не приходило делать это. Вон на туалете твои письма. А тебе было запрещено писать ему. Вот это правда. За это простите меня, Ваше Величество. Но в письмах... Моих приказов нет. Я писала только, что в Петербурге говорят о нем. Зачем ты это делала? Я любила старика, принимала в нем участие. Это было одно письмо, а в двух других я поздравляла его с рождением дочери, да с Новым годом, вот и все. Бестужев говорит, что были еще письма. Он бессовестно лжет. Он обманывает вас, ваше величество. Тогда я прикажу пытать его. Ваша воля, ваше величество, но было только три моих письма. Разговор продолжался больше полутора часов. Стал говорить великий князь. Он нападал на жену, но говорил глупо, ненаходчиво и каждое его слово Фике парировало спокойно, с выдержкой, с достоинством. Утомленная царица в конце концов зевнула. Увидев, что великий князь и Шувалов разговаривают между собой, она, взглянув с доброй улыбкой на Фике, сказала, «Нам надо поговорить с тобой». «Не так». И сделала движение головой в сторону свидетелей, «Наедине!» — прошептала она. Прием кончился.